Глава одиннадцатая. Вокруг замка темнел глубокий ров, вырытый по его периметру, а перед ним возвышался вал вытянутой земли. Подъемный мост был опущен, решетка поднята, и из замка к кострам тянулись люди. Это был простой люд, приглашенный на праздник, и для них на изумрудной траве под сенью деревьев накрыли столы, что говорило о щедрости хозяина этой неприступной цитадели. Во дворе замка на небольшом возвышении тоже были накрыты столы, но за ними уже сидели высокородные господа, наряженные в свои самые лучшие одежды. В подставках горели факелы, и в их свете все казалось нереальным, словно я сплю и вижу странный сон. Играли волынки, между ними вклинивался нежный звук инструмента, похожего на флейту. Кто-то громко смеялся, извиняли кубки. Вся эта какофония звуков действовала мне на нервы. «Леди, я рад вас видеть в своем замке. Неужели вы соизволили почтить нас своим присутствием?» Разговоры и смех моментально стихли. Все головы повернулись к нам. «Колдуньи из замка Гэлбрейт! Смотрите, это они!» — раздались громкие шепотки. «Леди колдуньи!» «Благодарим за приглашение, милорд!» — вежливо сказала Эдана, и они поклонились Макколкохану, восседающему в кресле с высокой спинкой. Он кивнул, и его взгляд переместился на меня. «Добрый вечер, леди Арабелла». «Добрый вечер, милорд», — ответила я, повторяя за тетками и смущаясь его пристального внимания. Взгляд графа был холодным и оценивающим, и у меня даже немного подкосились ноги от волнения. Почему он так смотрит? Господи, как же все сложно и страшно. К нам подошли слуги, и я заметила, что Макколкахун подал им какой-то знак рукой. «Прошу вас, леди, сюда». Улыбчивый слуга провел нас к столу, а я разволновалась еще больше. Меня вели прямо к графу. Присядьте рядом, леди Арабелла. Мне интересно поговорить с вами, сказал он, и я послушно присела. Тёток посадили почти рядом, нас разделяло всего лишь несколько человек. Сидящий возле графа мужчина уступил мне место, и мне стало не по себе от его тяжелого взгляда, которым он осматривал меня из-под темных бровей. Он был высок, хорош собой и чем-то напомнил мне Криса Хемсворта, только лицо его имело куда более жесткие черты. На нем был плед таких же цветов, как и на хозяине замка, из чего я сделала вывод, что они родственники. Я снова вернулась мыслями к Торнтону Макколкохуну, о чем он хочет поговорить со мной. Глубоко вдохнув, я собрала всю волю в кулак. «Ничего страшного, буду отвечать размытыми фразами. Выкручусь». Широкий и длинный стол был накрыт светлым камчатым полотном, на котором стояли огромные блюда с окороками, зажаренными целиком гусями, перепелами и, конечно же, рыбой. Лосось и форель выглядели очень аппетитно, и у меня даже слюнки потекли от такого разнообразия после каши и пресных лепешек. Здесь были даже сладости, засахаренные фрукты, орехи и какие-то оладьи, политые золотистым медом. Вина? граф протянул мне кубок, и я не отказалась. Сейчас мне нужно было расслабиться хоть немного. «Благодарю. Я отпила теплого густого вина с пряностями, и уже через несколько минут его мягкая крепость начала согревать меня изнутри. «Леди Арабелла, вам исполнилось девятнадцать лет, ведь так?» — раздался голос графа, и я медленно повернулась к нему. «Да, так и есть. Если он говорит, значит, знает, в отличие от меня». Он кашлянул и, окинув меня оценивающим взглядом, произнес: «Вы очень худы, и от этого кажется, что вам намного меньше, да и роста не хватает. В ваши годы девицы могут похвастаться более привлекательными формами. У меня даже дар речи пропал от такого заявления. Вы об этом хотели поговорить со мной?» Холодно поинтересовалась я, когда у меня снова появился голос. «О моих формах, которые кажутся вам недостаточными?» «Несмотря на то, что ваши тетки так противятся неизбежному, король все равно вынесет решение, и в нем обязательно будет пункт о вашем замужестве», сказал он, словно не замечая моего возмущения. «Поэтому я решил поговорить с вами, леди Арабелла, чтобы вы могли поразмышлять на эту тему и принять правильное решение. Я обещаю, что найду вам достойного супруга, а вот кого выберет король, будет полной неожиданностью. Он может быть старым, толстым» или с дурным запахом изо рта. Возможно, у него не будет волос, а вот мужской силы хватит еще на долгие годы». Вот теперь я не на шутку испугалась. Перспектива стать чьей-то женой становилась все реальнее. Женой уродливого старика. Кто мог спасти меня от этого? Никто. «А если я не хочу замуж?» Я смело посмотрела в его глаза. «Неужели без этого нельзя обойтись?» «Наверное, можно». Макколках он насмешливо приподнял бровь. Вы пойдете работать в поле или станете продавать себя за гроши, чтобы заработать на кусок хлеба? Леди Арабелла, вы говорите глупости и заставляете меня отвечать на них. Я, я меня просто распирало от злости, страха, возмущения и обиды за свою новую безрадостную жизнь. Лучше бы все закончилось там, на пожаре. Вы должны мыслить здраво. Если это подвластно вашему уму, процедил граф, и меня будто жаром обдало. Хотелось высказать ему все, что я думаю, но от невозможности этого у меня внутри разрасталось пламя. В этот момент в небе полыхнула молния, и раздался глухой раскат грома. Отбившись от стен замка, он эхом пронесся по окрестностям и затих где-то в чаще леса. К моему удивлению, мне немного полегчало, и я удивленно посмотрела в темное небо. Да ладно. «Не может быть». Я поднесла кубок свином к рту, сделала глоток и чуть не выплюнула его, услышав тягучий, как паток голос слева от себя. «А может, мне жениться на леди Арабелле? Как думаешь, Торнтон?» «Кайден, если я не ошибаюсь, ты собирался взять девицу из клана Канован», Удивленно произнес Макколкахун. «Леди Лилиас». «Я могу передумать?» «Посмотри на леди Арабеллу, разве она не прекрасна? Такое милое создание с белокурыми локонами». Я повернула голову и встретилась с черными глазами сидящего рядом Аля Криса Хемсворта. В них плясали красноватые блики от горящих факелов, и я почувствовала, как ледяные щупальцы страха ползут по моему телу. «Дорогой кузен, ты слишком легкомысленно относишься к браку». Мне показалось, что голос графа прозвучал недовольно. «И мне всегда казалось, что тебе нравятся пышнотелые красотки, а, Кайден?» «Теперь я думаю, что хрупкие малышки очень трогательные. Это покоряет», — усмехнулся кузен графа, и я не выдержала. «Это гадко говорить о ком-то в его присутствии. Или то, что я женщина, делает меня бездушной вещью, предметом мебели?» Граф, нахмурившись, смотрел на меня, а я резко поднялась и добавила. «Здесь достаточно свободных ушей» а мне пора. И да, граф, поищите мужа кому-нибудь из собравшихся здесь дам, возможно, они не будут против». «Да она остранный язык», — захохотал Кайден. «Это повышает ее цену». Я завертелась на месте, не понимая, как мне выйти, и, наконец, задрав ногу, переступила через скамью, успев заметить, как вытягивается лицо Макколкохуна. Чуть не запутавшись в подоле платья, я тихо выругалась и, сгорая от гнева, направилась к тёткам, слыша хохот Кайдена и изумлённый возглас графа. «Она только что сказала, провалитесь вы все сквозь землю с вашим праздником?» «Я не слышался?»